Глава пятая. День двадцать седьмой. Рюкзак висел на отдалении от жилища. Он был множество раз облит водой и теперь проветривался. Лев понимал, что внутри есть что-то еще, что-то кроме того, что было в его распоряжении, но он не торопился его вскрывать. Он ждал, когда запах отступит. Его больше интересовал кейс. Открывался он по отпечатку, и этот отпечаток должен был принадлежать явно не льву. Поначалу парень не считал этой проблемой и направил муравьёв срезать замки, мешающие открытию. По его расчётам, это должно было занять от силы пару минут. По факту заняло больше. Уже девять часов пыль пыталась справиться с несколькими тонкими проволочками. Лев отправился в курятник. Так он называл заросли, где жили птицы, очень похожие на земных фазанов, и без труда поймав одного, отправился к дому. Птиц здесь были сотни, и все они совсем не боялись человека. Они были совсем не пуганы, и пришелец пытался делать все, чтобы так оно и оставалось. Закрыв вопрос с ужином, Лев отправился к месту крушения. Сегодня, как и все предыдущие дни, здесь никого не было. Никто из выживших не прибыл в эту точку, хотя их маяки, несомненно, должны были указать хотя бы примерное место крушения. Но сейчас в его голове появлялись неприятные для него мысли. Он боялся, что маяки выживших запелингуют друг друга, что они соберутся вместе и на шаттле могут улететь на сотни километров в поисках более подходящего для проживания места, тем самым лишив его окончательно каких-либо шансов увидеть человека где-либо, кроме как в отражении. Он глядел на выжженную землю. Кое-где уже появлялись тонкие зеленые волосинки. Природа возвращала свое. Он опустил глаза и шагнул вперед, пересекая линию кострища. Дойдя, как ему казалось, до центра, он стал собирать небольшие обломки и складывать их на кучу. Сюда же он принес пару десятков разного размера камней, после чего нагреб руками земли и пепла. Металлический профиль с куском листового металла он установил у изголовья получившейся могилы. На листе он ножом нацарапал «Сорокина Анастасия». «Люблю». «Настя», — проговорил он чуть слышно, — «мне стоило прийти раньше, но я не мог поверить». Не мог смириться, что тебя нет. Я... я очень скучаю по тебе. Невыносимо скучаю. Я... почему я не удержал тебя? Его глаза наполнились слезами. Ты прости меня за это. Прости, что не спас тебя, что не присоединился к тебе. Прости. Я люблю тебя, слышишь? Я люблю тебя. Он просидел еще немного у могилы и отправился назад, не взяв ни куска металла, который в любом случае ему рано или поздно пригодится. Почти покинув зону поражения, он увидел на земле знакомый цвет и даже успел обрадоваться. Добрая горсть муравьев лежала сверху, словно взывая, чтобы их забрали. Лев присел на колено и попытался собрать их. она пыль не поддалась. Она неподвижным пластом покрывала землю, не подвластна ни ветру, ни руке инженера. Лев несколько раз повторил попытку и, осознав, что пыль превратилась в отработку, двинулся дальше. Если бы он задержался хоть на пару минут, он бы заметил, как нано-пыль волнами сбивается в одну кучку. Муравьи не справились с задачей к вечеру, хотя прошло уже больше суток, местных суток. Сегодня парню улыбнулась удача. К его жилищу подошло животное, и оно чертовски походило на свинью – Оно было лохматым, нос был удлинен, но не настолько, чтобы назвать его хоботом, ушки были маленькими, но все же это была свинья, добротная гора сала в пояс высотой. Он подошел к зверюге, и она не обратила на него внимания. Он с опаской протянул к ней руку и почесал ей затылок. Животина покорно опустила голову и тихонько хрюкнула. Да, это была свинья, и парень обрадовался, что у нее не такой же нрав, как у диких свиней земли. Недолго думая, он смастерил из ткани парашюта ошейник и привязал свинью к дереву, оставив ей длинный поводок метров в двадцать. Ошейник сидел не очень уверенно. Вероятность того, что он соскользнет, была очень велика, но парень почему-то в него верил. Под деревом, где он разместил хрюшку, валялись плоды, от которых человек рвало, но животному они пришлись по вкусу. Сожрав добрую их дюжину, оно улеглось спать. Сначала Лев хотел разобрать рюкзак, но воспоминание о капитане Леймане превратилось в приступ тошноты. Он разжег костер и принялся жарить пернатого. Сегодня он впервые увидел местный спутник, тонкая полоска ржаво-красного цвета, плывущая над самым горизонтом. Утром Лев решительно настроился добраться до гор. Не этого мелкого массива, высотой в 15-20 метров, торчащего между лесом и степью, в котором он устроил свою обитель, а настоящий хребет, который виднелся вдали. Несмотря на раннее утро, было ощутимо жарко, и парень решил оставить скотине воды. Он взял ведро в намерении сбегать к ручью, но свинья исчезла. Лев обматерил себя за нежелание надежно привязать животное, но, положа руку на сердце, он ее побаивался. Клыки у хрюшки были такие, что и волки могли бы позавидовать. парень подошел ближе и остолбенел ошейник был перерезан не перетерт не перекушенный не развязан он был срезан одним ровным движением весьма острым лезвием парень замер и огляделся по сторонам ничего необычного и главное никого вернее кое кто был все та же свинья копошилась в кустарнике у скалы мысль о дальней прогулке отмелась мгновенно Если бы это был кто-то с пионера, они, несомненно, окликнули бы его. Значит, значит здесь есть жители, и они достаточно разумны, хотя бы для того, чтобы использовать нож. Эта мысль радовала и нагоняла панику в одночасье, и парень принялся за работу. Его вполне устраивало место его ночлега. Оно защищало, по его мнению, от диких зверей, которые вряд ли умели пользоваться лестницей. Он намеренно отказался от ступеней. Но вот человек, или подобное человеку существо, если оно разумно, разве затруднит его подняться? Дверной проем требовал двери и требовал ее незамедлительно. Лев поднялся в пещеру, взял кейс и, покружив его, вернул на стол, дав муравьям еще немного времени. Кирпичи, вырезанные нано-пылью и выброшенные из жилища, валялись огромные кучи, и теперь парень знал, куда их применить. Он посетил место падения крейсера и отыскал там несколько обломков, которые можно было использовать как кирку и лопату. Идея его заключалась в том, чтобы возвести стены, огородив тем самым двор, оставив небольшие ворота, что позволит контролировать подход к жилищу в ночное время. «Ну, поехали!» — подбодрил он сам себя и принялся снимать мягкий слой грунта. Снимать пришлось немного. Суглинок был хорошо утрамбован, и камни по одному стали укладываться ровными рядами, выжимая из парня литры пота. Работа двигалась быстро. Две примерно параллельные стены, высотой в два метра, выросли за каких-то шесть часов. Чтоб строение было устойчивым, лев каждые пару метров делал крестовые подпоры, выкладывая перпендикулярно к стене ступени из тех же блоков. Порода была не тяжелой. По крайней мере, так казалось в начале. но к моменту, когда блоки закончились, конечности парня отваливались, а спину ломило. Забор оказался весьма устойчив, и чтобы завалить его, придется приложить немалые усилия. Сожаление вызывало лишь то, что стройматериалов не хватило для полного завершения проекта. Но, во всяком случае, неожиданности теперь он ждал лишь с одной стороны. К заходу солнца в центре двора горел здоровенный костер, обложенный некондиционного размера блоками. Одна из местных пород деревьев горела очень медленно и долго. Наложенных ветвей с лихвой хватит, чтобы до утра освещать двор. Свинья переехала поближе, и на коротком поводке теперь была привязана к лестнице. Лев не планировал спать этой ночью, но усталость быстро взяла верх. Встал он рано и, отругав себя за сон, вышел из пещеры. Ошейник был разрезан, свинья лежала около тлеющего кострища. Адреналин ускорил работу сердца, и парень всерьез забеспокоился. Он повернул голову и увидел на кейсе небольшой темный шар. Задача была выполнена. Лев отправил муравьев в коробку из-под леденцов и открыл заветный чемодан. Там лежал пистолет, четыре упаковки с патронами и что-то очень похожее на древний телефон. Вещица эта была примерно 15 на 10 сантиметров и толщиной в три. В центре с одной стороны был небольшой экран. Лев аккуратно вытащил гаджет. Корпус его был металлический, и весил он, наверное, с полкило. Парень провел пальцем по экрану. «Прижмите пальцы к экрану на несколько секунд», прозвучал мужской голос в динамике устройства.